дама с собачкой. Пест первая. Говорили, что на набережной появилось новое лицо дама с собачкой. Дмитрий, Дмитрий Чкуров, проживший в Ялте уже 2 недели и привык к шитут тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидёв в павильоне Уберны Одни видел, как по набережной прошла молодая дама, и высокого роста, блондинка в беретсе. За ней бежал белый шпиц. И потом он встречал её в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, всё в том же беретсе с белым шпицем. Никто не знал, кто она, и называли её просто так дама с собачкой. Если она здесь без мужа и без знакомых, соображал Гуров, то было бы не лишне познакомиться с ней. Его не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена оказалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с тёмными бровями, прямая, важная, солидная и как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах. Ять называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он в тани считал её недалёкой, узкой, нежестокой, боялся её и не любил бывать дома. Изменял её он начил уже давно, изменял часто, и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно. И когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так низшая раса. Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но всё же без низшей расы он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин И было скучно, не по себе. С ними он был не разговорчив, холоден, а когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно. И знал, о чём говорить с ними и как держать себя. И даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, по всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их. Отзнал об этом И самого его тоже какая-то сила влекла к ним. Опыт многократный, в самом деле горький опыт случил его давно, что всякое испужение, которое в начале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и лёгким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжёлых до подъём, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу. Сложно, что чрезвыaide и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересной женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и всё казалось так просто и забавно. И вот однажды под вот Бичурон обед был в саду Адама, вдалечье подходила не спеша, чтобы занять соседний столик. Её выражением Охотка, платье, прическа Говорили ему, что она из порядочного общества Замужем в Ялте в первый раз и одна Что ей скучно здесь В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды Он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочинялись людьми Которые сами бы охоты грешили, если бы умели Ну а когда дама села за соседний стол в трех шагах от него Ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы и соблазнительная мысль о скорой мимолетной связи, о романе с неизвестной у женщины, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им. Он ласково поманил к себе шпица, и когда тот подошел, погрозил его пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять выгрозил ему. Давос клиннула на него и точь-же опустила глаза. Он не кусается, сказала она и покраснела. А может, дать ему кость? И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: "Вы давно из более ли приехать в Пялту?" "Дней пять". "А я уже дотягиваю здесь вторую неделю". Помолчали немного. Время идёт быстро, а между тем здесь такая скука, сказала она, не глядя на него. Это только приятно говорить, что здесь скучно. Обыватель живёт у себя где-нибудь в Белёве или в Жыстре, и ему не скучно, а приедет сюда: "Ах, скучно, ах!" Пой, подумай, что он из Гренады приехал. Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые Но после обед пошли рядом, и начался шутливый, лёгкий разговор людей свободных, довольных, которым всё равно куда бы ни идти, о чём ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море. Вода была сиреневого цвета, такого мягкого и тёплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Буров рассказал, что он москвич, По образованию филолог, но служит в банке Готовился когда-то петь в частной опере, но бросил иметь в Москве два дома От нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в Эс Где живут уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц И за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть Она никак не могла объяснить, где служит её муж, в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал ещё Куров, что её зовут Анной Сергеевной. Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она ещё так недавно была институткой. училась всё равно как теперь его дочь вспомнил сколько ещё не смелости угловатости вылыва её смехи в разговоре с незнакомцем должно быть это первый раз в жизни она была одна в такой обстановке когда за ней ходят а на неё смотрят и говорят с ней только с одной тайной целью о которой она не может не догадываться вспомнил он её тонкую слабую шею красивые серые глаза Что-то мне есть в жалоке всё-таки, подумал он и стал засыпать. стал засыпать. Часть вторая. Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно. А на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотел спать, и Гуров час заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то морошинового. Некуда было деваться. Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придёт параход. На пристани было много гуляющих, собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы. В жилой дамы были одеты, как молодые, и было много генералов. По случаю балдения на море пароход пришёл поздно, когда уже село солнце, и прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела Лоренетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомо, и когда обращалась к Гурову, то глаза у неё блестели. Она много говорила, и её вопросы у неё были отрывисты, и она сама то чаще забывала, о чём спрашивала. Потом потеряла в толпе горнетку. Нарядная толпа расходилась, уж и не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, но сойдёт ли ещё кто с парохода? Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова. "А года к вечеру стало получче", сказал он. "Куда же мы теперь пойдём? Не поехать ли нам куда-нибудь?" Она ничего не ответила. Тогда он пристально поглядел на неё и вдруг обдел её и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов. И тотчас же он поглява огляделся. Не видел ли кто? Пойдемте к вам Проговорил он тихо И оба пошли быстро У нее в номере было душно Пахло духами, которые она купила В японском магазине Гуров, глядя на нее теперь, думал Каких только не бывает Жизнь и встреч От прошлого у него сохранилось Воспоминание о беззаботных Добродушных женщинах Веселых от любви, благодарных ему За счастье, хотя бы Очень короткое И о таких, как, например, его жена Которые любили без искренности С излишними разговорами Манерой, с истерией С таким выражением, как будто то было Не любовь, не страсть, а что-то Более значительное И о таких двух-трех, очень красивых Холодных, у которых вдруг прямил к алле на лице хищное выражение упрямой желания взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первые молодости капризные, не рассуждающие, властные, неумные женщины, и когда Куров охладевал к ним, но красота их воспуштала в нём ненависть, и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую. Но тут что-то же не смелость У главы отец, неопытный молодости, неловкое чувство и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Она сердечно это дама собачки к тому, что произошло, отнесла как-то особенно очень серьёзно, точно к своему падению. Так казалось, и это было странно и не к стати. У неё опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы. Она задумалась в унылой позе тойчь декрешницы на старинной картине. "Нехорошо", сказала она. "Вы же первый меня не уважаете теперь". На столе в номере был арбуз. Гор вводрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании. Анна Сергеевна была трогательна. От неё веяло чистотой, порядочной, наивной, маложивущей женщины, одинокой свеча. Горевши на столе едва освещало её лицо, но было видно, что у неё нехорошо на душе. "А чего бы я мог перестать уважать тебя?" спросил Гор. "Ты сама не знаешь, что говоришь. Пусть Бог меня простит", сказала она, и глаза у неё наполнились слезами. "Это ужасно. Ты точно оправдываешься? Чем мне оправдываться?" Я турная, низкая шенчта, и я себя презираю, и об оправданий не думаю. Я не мужа обманула, а самого себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж быть может честный, хороший человек, но ведь он лакей. И я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было 20 лет. Меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше. Ведь есть же, говорила я себе, другая жизнь. Хотелось пожить, пожить и пожить. Любопытство меня жгло. Вы этого не понимаете, но клянусь Богом, я уже не могла владеть собой. Со мной что-то делалось. Меня нельзя было удержать. Я сказала мужу, что больна и поехала сюда. И здесь всё ходило как в угаре, как безумное «И вот я стала пошлой, длинной женщиной, «которую всякой может презирать!» Горову было уже скучно слушать. Его раздражал наивный тон, «Это покаяние, такое неожиданное и неуместное!» «Если бы не слезы на глазах, «то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль!» «Я не понимаю», — сказал он тихо. «Что же ты хочешь?» Она спрятала лицо у него на груди, И прижалась к нему Верьте, верьте мне Умоляю вас, говорила она Я люблю честную, чистую жизнь А грех мне гадок Я сама не знаю, что делаю Простые люди говорят Нечистый попутал И я могу теперь про себя сказать Что меня попутал нечистый Полно, полно, бормотал он Он смотрел ей в неподвижные Испуганные глаза Целовал ее, говорил тихо и ласково И она понемногу успокоилась И веселость вернулась к ней Стали оба смеяться Потом, когда они вышли На набережной не было ни души Город со своими кипарисами Имел совсем мертвый вид Но море еще шумело И билось на берег Один баркас скачался на волнах И на нем сонно мерцал фонарик Нашли извозчика И поехали в Ариадну Я сейчас внизу, в передней уснал твою фамилию. На доске написано фон Дидерец, сказал горов. Твой муж немец? Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный. В ряде сидели наскобья недалеко от цейкуи, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман. Над шинных гор небодвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась, на деревьях кричали цикады, и однообразный глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так жумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ариады, теперь шубит и будет шубеть так же равнодушно и глухо, когда нас не будет». И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется быть может залог нашего вечного спасения и непрерывного движения жизни на земле, а не прерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенной и очарованной виду этой сказочной обстановки море, гора, облаков широкого неба, гора вдумал о том, Как в сущности, если вдуматься, всё прекрасно на этом свете, всё, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своём человеческом достоинстве. Подошёл какой-то человек, должен был быть сторож, посмотрел на них и ушёл. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой Видно было, как прижел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней «А роса на траве?» — сказала Анна Сергеевна после молчания «Да, пора домой» Они вернулись в город Потом каждый полдень они встречались на набережной Завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем Она жаловалась, что дурно спит И что у нее тревожно бьется сердце Задавала все одни и те же вопросы Волнуемая то ревностью, то страхом Что он недостаточно ее уважает И часто на сквере или в саду Когда вблизи их никого не было Он вдруг привлекал ее к себе И целовал страстно Совершенная праздность Эти поцелуи среди белого дня С оглябкой и страхом Как бы кто ни увидел Шара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его. Он говорил Ане Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от неё ни на шаг, а она часто задумывалась и всё просила его сознаться, что он её не уважает и сколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Вечти каждый вечер по Польше они уезжали куда-нибудь за город, в Вариаду или на Вадапац, и прогулка удавалась. Впечатления неизменно всяк ты раз были прекрасны, величавы, чутал, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глоса, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась. Это хорошо, что я уезжаю. говорила она Гуров. Это сама судьба. Она поехала на лошадях, и он провожал её. Ехал целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила: "Дайте, я погляжу на вас ещё. Погляжу ещё раз". Вот так. Она не плакала. Но была грустна, точно больна. И лицо у неё дрожало. Я буду о вас думать, вспоминать, говорила она. Господь с вами оставайтесь, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся. Это так нужно, потому что не следовало бы в обществе встречаться. Ну, господь с вами. Воист ушёл быстро, его огни скоро исчезли. И через минуту уже не было слышно шума, точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытье, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудения телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение. И оно тоже уже кончилось. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение. осталось теперь воспоминанием. Он был расстроен, грустен и испытывал лёгкое раздражение. Ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива. Он был приветлив с ней и сердечен, но всё же в обращении с ней в его тоне и ласках сквозило тень лёгкой насмешки, грубоватое высокомерие счастливого мужиды, который к тому же почти вдвойне старше её. В своё время она называла его добрым, обыкновенным, воспитанным. Очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал её. Здесь на станции уже пахло осенью. Вечер был прохладный. Пора и мне на север, думал Гуров, уходя с платформы. Парам-парам. часть третья. Дома в Москве уже всё было по-зимнему. Топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темном, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идёт первый снег, в первый день езды на санях приятно видеть белую землю, белые крыши дышат сымягко славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых липы и берез, белых атыни добродушные выражения. Они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы. И вблизи них уже не хочется думать о горах и море. Гороб был москвич, вернулся он в Москву в хороший морозный день. И когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читать московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уж ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты, и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянке на сковородке. Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось, ему покроется в памяти туманом И только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились с руки Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима А в памяти все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера Его вспоминания разгорелись все сильнее доносились ли вечер дети шере в его кабинет голоса детей, приготовивших уроки, слышал ли он романс или орган в ресторане или забывало в камине метель, как вдруг воскресало в памяти всё, и то, что было на Малу, и раннее утро с туманом на горах, и параход из Феодосии и, и поцелуй. Он долго ходил по комнате, и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее вображением мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывшись глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была. И сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него, из книжного шкафа, из камина, из угла. Он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин и сказал, нет ли Похожий на нее И уже томило сильное желание Поделиться с кем-нибудь Своими воспоминаниями Но дома нельзя было говорить о своей любви А вне дома не с кем Не с жильцами же и не в банке И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое Поэтическое или поучительное Или просто интересное В его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело. И только жена шевелила своими темными бровями и говорила, «Тебе, Димитрий, совсем не идет роль Фаттера». Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал, «Если бы вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте». Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся, И акликтол. Демитреевич. Что? Адавич, вы были правы. А с трибац с тушком. Эти слова такие обычные, почему-то вдруг возбудили Гурова, показалис ему унизительными ничисти. Какие дикие нравы. Как её лицо. Что за бестолковые ночи, какие интересные незаметные дни. Неисто игра в карты, обжорству, пьянству, постоянные разговоры всё об одном. Не нужные дела и разговоры всё об одном отхватывают на свою долю лучшую, часть времени, лучшие силы, и в конце концов остаётся какая-то куча бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестанских родах. Горов не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день провёл с головной болью. И в следующей ночи он спал дурно, всё сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети его надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чём говорить. В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал Жере, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека и уехал в СС. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно. Приехал он в С утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был Обтянут серым солдатским сукном И была на столе чердилица серой от пыли С обсадником на лошади У которого была поднята рука со шляпой А голова отбита Швейцар дал ему нужные сведения Фон Дидерец живет на старой гончарной улице В собственном доме Это недалеко от гостницы Живет хорошо, богато Имеет своих лошадей Его все знают в городе Швейцар выговаривал так «Дрыдерец» Гуров неспеша пошел на старый гончарду Отыскал дом Как раз против дома тянулся забор Серый, длинный, с гвоздями От такого забора убежишь Думал Гуров Поглядывая то на окна, то на забор Он соображал Сегодня день неприсутственный И муж, вероятно, дома Да и все равно Было бы без такта войти в дом И смутить Если же послать записку То она, пожалуй, попадет в руки мужу И тогда все можно испортить Лучше всего положиться на случай И он все ходил по улице и около забора И поджидал этого случая Он видел, как в ворота вошел нищий И на него напали собаки Потом, час спустя, слышал игру на рояле И звуки доносились слабые, неясные Должна быть, Анна Сергеевна играла Парадная дверь вдруг отворилась, и из неё вышла какая-то старушка, а за ней убежал знакомый белый шпиц. Гурв хотел позвать собаку, но у него вдруг сопилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица. Он ходил и всё больше и больше ненавидел серый собор и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нём. И ведь может уже отвлекается с другим, и это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать, потом обедал, потом долго спал. Как всё это глупо и беспокойно, думал он, проснувшись и глядя на тёмное окно. Был уже вечер. Вот ты выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать? Он сидел на постели, покрытой дешёвым серым точно больничным одеялом, и дроздил себя с досадой. Вот тебе и там с собачкой. Вот тебе и приключения. Вот и сиди тут. Ещё утром на вокзале ему бросилось в глаза афиша с очень крупными буквами: "Шола в первый раз гейшя". Он вспомнил об этом и поехал в театр. Очень возможно, что она бывает на первых представлениях, думал он. Театр был полон, и тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры. Шумно беспокоилась калёрка. В первом ряду перед дочалом представления стояли местные франты, сложив руки на сад. И тут в губернской ложе на первом месте сидела губернаторская дочь Буа. А сам губернатор скромно прятался за квартирой И видны были только его руки Качался занавес Оркестр долго настраивался Все время, пока публика входила и занимала места Гуров шат не искал глазами Вошла и Анна Сергеевна Она села в третьем ряду И когда Гуров склянул на нее То сердце у него шалось И он понял ясно, что для него теперь на всем свете Нет ближе, дороже и важнее человека Она, потерявшаяся в примицальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная с вульгарной лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя. Где бы звуки плохого оркестра, дредных, обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал. Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакедами, очень высокой, сутулой. Он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кладется. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте в порыве горького чувства обозвала лакеем. И в самом деле, его длинной фигуре в бакедах в небольшой лысине было что-то лакейски скромное. Улыбался он сладко. И в петлице у него блестел какой-то учёный значок, точно локейский нон. В первом антракте муж ушёл курить, а она осталась в кресле. Горб, сидявший тоже в портере, подошёл к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно: "Здравствуйте". Она вскинула на него и побледнела. Потом ещё раз клянулась с ужасом, не верило глазам и крепко сжала в руках вместе Веер и Лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Они оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный её спущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта стала вдруг страшна, казалось, что из всех лож смотрят Ну вот, она встала и быстро пошла к выходу. Он за ней и обошли бестолково по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мудирах и всё со сдачками мелькали дамы в шубы, навешал как дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков и гуров, у которого сильно билось сердце, думал «О, Господи, и к чему эти люди, этот оркестр?» И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось, и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца. На узкой мрачной лестнице, где было написано «Ход в амфитеатр», она остановилась. «Как вы меня испугали!» — сказала она, тяжело дыша, все еще бледнее и ошеломленная. — Ох, как вы меня испугали! Я едва жива! Зачем вы приехали? Зачем? — Но поймите, Анна, поймите! — проговорил он в полголоса, торопясь. — Умоляю вас, поймите! Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью. Глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты. — Я так страдаю! продолжала она, не слушая его. Я всё время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем? Зачем вы приехали? А выше на площадке два гимназиста курились, смотрели вниз, но Курову было всё равно. Он привлёк к себе Анну Сергеевну и стал целовать её лицо, щёки, руки. Что вы делаете? Что вы делаете? говорила она в ужасе, отстраняя его от себя. Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас. Заклинаю вас всем святым, умоляю. Сюда идут. По лестнице снизу вверх кто-то шёл. Вы должны уехать, продолжала она Сергеевны шёпотом. Слышите, Дмитрий Дмитриевич, я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь ни счаса и никогда, никогда не буду счастлива никогда. Не составляйте же меня страдать ещё больше, клянусь, я приеду в Москву, а теперь расстанемся. Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся. Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, всё оглядываясь на него, и по глазам её было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда всё утихло, отыскал свою вежулку и ушёл юстиаторся. Часть четвертая И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву Раз в два-три месяца она уезжала из Эс И говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором Насчет своей женской болезни И муж верил и не верил Приехав в Москву, она останавливалась в Славянском базаре И тотчас же посылала Гурову человека в красной шапке Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом А дождём шёл к ней таким образом в зимнее утро, посильный был у него накануне вечером и не застал. С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию. Это было по дороге. Валил крупный мокрый снег. Теперь 3° тепла, а между тем идёт снег, говорил гора в дочери. Но ведь всё это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура. Папа, а почему зимой не бывает грома? Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идёт на свидание, и ни одна живая душа не знает об этом и вероятно никогда не будет знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая, протекавшая тайна. И по какому-то странному стечению обстоятельств быть может случайному всё, что было для него важно, интересно, необходимо, в чём он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других. Все же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его низшая раса, хождение с женой на юбилей – все это было явно. И по себе он судил от других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь». каждое личное существование держится на тайне, и быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна. Проводив дочь в гимназию, гораф отправился в славянский базар. Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна одета в его любимое серое платье. Утомлённой дорогой и ожиданием посидали его со вчерашнего вечера. Она была бледна, или дело на него и не улыбалась, эти два. Он пошёл, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два. Поцелуй их был долгий, длительный. "Ну, как живёшь там?" спросил он. "Что нового?" "Погоди, сейчас скажу. Не могу." Она не могла говорить так, как плака Отвернулась от него и прижала платок к глазам. Ну, пускай поплачет, а я пока посижу, подумал он и сел в кресло. Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю. И потом, когда пил чай, она всё стояла, отвернувшись к окну. Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась. Они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры. Разве жизнь их не разбита? "Ну, перестань", сказал он. Для него было очевидно, что эта их любовь кончится ещё не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему всё сильнее, обожала его, и было бы немыслимо сказать ей, что всё это должно же иметь когда-нибудь конец. Да она бы и не поверила этому. Он подошёл к ней и взял её за плечи, чтобы Приласкать, пошутить И в это время увидел себя в зеркале Голова его уже Начинала сидеть И ему показалось странным Что он так постарел за последние годы И так подурнел Плечи, на которых лежали его руки Были теплы и встракивали Он почувствовал сострадание К этой жизни Еще такой теплой, красивой но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение, и которого они в своей жизни жадно искали. И потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива.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 им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга. И было непонятно, для чего он женат, а она замужем. И точно это были две прелестные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своём прошлом, прощали всё в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих. Прежте, в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями. Какие только приходили ему в голову, тепечь ему было не до рассуждений. Он чувствовал глубокое сострадание. Хотелось быть искренним, нежным. "Перестань, моя хорошая", говорил он. "Поплакала и и будет. Теперь давай поговорим, что-нибудь придумай". Потом они долго советовались, говорили о том, как избавит себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу, как освободиться от этих невыносимых пут. Как, спрашивал он, хватаясь себя за горло. Как? Ей казалось, что ещё немного, и решение будет найдено, и тогда начнётся новая, прекрасная жизнь. И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко, и что самое сложное и трудное только еще начинается. 1899-й Антон Павлович Чехов В Овраге Часть первая Село Уклеево лежало во враге, так что с шоссе и со станции железной дороги в веды были только колокольня и трубы ситценабивных фабрик. Когда прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили: "Это то самое, где дечок на похоронах всю икру съел". Как-то на поминках у фабриканта Костюкова, сарик дечок увидел среди закусок сердистую икру и стал есть её жадностью. Его толкали, дергали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения. Ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было фунта четыре. И прошло уж много времени с тех пор, дичок давно умер, а про икру все помнили. Жизнь ли была так бедна здесь или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного события, происшедшего десять лет назад, а только про село Уклеева, Ничего другого не рассказывали. В нём не переводилось ни коротко. Ивола топкая грязь даже летом, особенно под заборами, над которыми скибались старые вербы, дававшие широкую тень. Здесь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой, которую употребляли при выделке ситцев. Фабрики три ситцевых и одна кожевенная находились не в самом селе, А на краю и поодаль. Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около 400 рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей. Отбросы заражали лук, крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она считалась закрытой, но работала тайно с ведомым станового пристава и уездного врача, которым владелец платил по 10 рублей в месяц. Во всём селе было только два приличных дома, каменных, крытых черепицей. В одном помещалось волостное управление, в другом двухэтажном, как раз напротив церкви, жил Цубукин, Григорий Петров, епифанский мещанин. Григорий держал бакалейную лавочку Но это только для вида. А в самом же деле торговал водкой, скотом, кожей и хлебом, жерне, свиньями, торговал, чем придётся. И когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по 30 копеек. Он скупал лестных руб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый. У него было два сына. Старший Анисем служил в полиции. в ссканом отделении и редко бывал дома. Младший Степан пошёл по торговой части и помогал отцу, но настоящей помощи от него и не ждали, так как он был слаб здоровьем и глух. Его жена, Аксинья, красивая, стройная женщина, ходившая в праздники в шляпке и с зонтиком, рано вставала, поздно ложилась и весь день бегала, подобрав свои юбки и гремя ключами, то В амбар, то в погреб, то в лавку. И старик Цебукин глядел на нее весело. Глаза у него загорались. И в это время он жалел, что он о ней женат. Не старший сын, а младший, глухой, который, очевидно, мало смыслил в женской красоте. У старика всегда была склонность к семейной жизни. И он любил свое семейство больше всего на свете. Особенно старшего сына сыщика и невестку. Аксиния едва вышла за глухово, как обнаружила необыкновенную жиловитость и уже знала, кому можно отпустить в долг, кому нельзя. Держала при себе ключи, не доверяя их даже мужу, щёлкала на счётах, заглядывала лошадям в зубы, как мужик, и всё смеялась или покрикивала. И что бы она ни делала, ни говорила, старик только умилялся и бормотал: "Ай, невестошка". Ай, да красаица матушка. Он был вдов, но через год после свадьбы сына не выдержал и сам женился. Его нашли за 34 год отуклеива девушку Варвару Николаевну из хорошего семейства, уже пожилую, но красивую, видную. Едва она поселилась в комнатки в верхнем и даже как всё посветлело в доме точно. Вообще окна были вставлены новые стёкла. Засветились лампадки, столы покрылись белыми как снег скатертями на окнах, и в палисаднике показались цветы с красными глазками. И уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым ставилась тарелка. Варвара Николаевна улыбалась приятно и ласково, и касалось, что в доме всё улыбайцам. И во двор чего раньше никогда Небыло, стали заходить нищие, сраники, богомолки, послышались подок добежал и будит пивучий голоса углеевских баб и виноватый кашель слабых и спятых мужиков, уволенных с фабрики за пьянство. Варвара помогала деньгами, хлебом, старой одеждой, а потом обжившись стала потаскивать и с лавками. Разглухой видел, как она унесла две смушки чаю. И это его смутило «Тут мамаша взяла две осьмушки чаю», сообщил он потом отцу «Куда это записать?» Старик ничего не ответил А постоял, подумал, шевеля бровями И пошел наверх к жене «Варварушка, я жалею тебе матушка», сказал он ласково «А надо ведь, что лавки, то ты бери Бери себе на здоровье, не сомневайся» И на другой день глухой пробегает через двор, крикнул ей «Вы, мама же, ежели что нужно, берите!» В том, что она подавала милостыню, было что-то новое, что-то весёлое и лёгкое, как в лампадках и красных цветочках Когда в заговоре или в престольный праздник, который продолжался три дня, сбывали мужикам протухлую солонину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки, и принимали от пьяных в заклад. Косы и шапки, жененые платки, когда в грязи валялись фабричные одурманенные плохой водкой, и грех казалось, сгустившись уже туманом стоял в воздухе. Тогда становилось как-то легче при мысли, что там в доме есть тихая, опрятная женщина, которой нет дела ни до солонины, ни до водки. Милостыня ее действовала в эти тягостые туманные дни, как предохранительный клапан в машине. Дни в доме Цебукина проходили в заботах. Еще солнце не сходило, а Ксения уже феркала. Умываясь в сенях, самовар кипел в кухне и гудел, предсказывая что-то недоброе. Старик Григорий Петров, одетый в длинный черный серток, В ситцевые брюки, в высоких ярких сапогах, такой чистенькой, маленькой, покаживал по комнатам и постукивал каблучками, как свёкор бачушка в известной песне. Опирали лавку, когда становилось светло, подавали к крыльцу беговые дрошки, и старик молодцеватый садился на них, выдвигая свой большой картуз до ушей и глядя на него, никто не сказал бы, что ему уже 56 лет. Его провожали жена и невестка. И в это время, когда на нём был хороший, чистый сюртук и по дорожке был запряжён громадный вороной жеребец, стоивший 300 рублей, старик не любил, чтобы к нему подходили мужики со своими просьбами и жалобами. Он ненавидел мужиков и преязгвал ими. Если видел, что какой-нибудь мужик дожидается у ворот, то кричал гневно: "Что стал там? Проходить дальше!" Или кричал, если то был нищий: «Бог даст!» Он уезжал по делам. Жена его, одетая в темное, в черном фартуке, убирала комнаты или помогала в кухне. Аксиня торговала в лавке, и слышно было во дворе, как звенели бутылки и деньги, как она смеялась или кричала, и как сердились покупатели, которых она обижала. И в то же время было заметно, что там в лавке тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел в лавке или... Без шапки, заложив руки в карманы, ходил по улице и рассеянно поглядывал то на избы, то вейк на небо. А раз в шесть день в доме пили чай, раз в четыре садились за стол есть. А вечером считали выручку и записывали, потом спали крепко. В Уклееве все три ситцевые фабрики и квартиры фабрикантов Хрыменных, старших, Хрыменных, младших и Костюкова были соединены телефоном. Провели телефон и волосное управление, но там он скоро перестал действовать, так как в нем завелись клопы и прусаки. Волосной старшина был малограмотен и в бумагах каждое слово писал с большой буквы, но когда испортился телефон, то он сказал «Да теперь нам без телефона будет трудновато». Крымин и старшие постоянно судились с младшими, иногда и младшие ссорились между собою. И начинали судиться. И тогда их фабрика не работала месяц-два, пока они опять не мирились. И это развлекало жителей Углево, так как по поводу каждой ссоры было много разговоров и сплетен. В праздники Костюков и Кримины младшие устраивали катание на телегах по Углево и давили телят. А Ксения Шоршана с крахмалинами юбками, разодетая, прогуливалась на улице около своей лавки. Младшие подхватывали ее и увозили, как будто насильно Тогда выезжал и старик Цебукин, чтобы показать свою новую лошадь и брал с собой Варвару Вечером, после катания, когда ложились спать, во дворе у младших играли на дорогой гармонике И если была луна, то от звуков этих становилось на душе тревожно и радостно И у Клеева уже не казалось ямой часть вторая. Старший сын Анисим приезжал домой очень редко, только в большие праздники, но зато часто присылал с земляками гостинцы и письма, написанные чьим-то чужим почерком, очень красивым, всякий раз на листе писчей бумаги в виде прошения. Письма были полны выражений, каких Анисим никогда не употреблял в разговоре. Любезные папаша и мамаша посылаю вам фунт цветочного чая для удовлетворения вашей физической потребности. Ниже каждого письма было нацарапано точным испорченным пером. Они семцы Букин. И под этим опять с тем же превосходным почерком агент. Письма читали слух по нескольку раз, и старик, расстроенный, красный от волнения, говорил: "От, я захотел дома жить. Пошёл По ученой части Что ж, пускай Кто к чему приставлен Как-то перед масленицей Пошел сильный дождь с крупой Старик и Варвара Подошли к окну, чтобы посмотреть А глядь, они Семь едет в санях со станции Его совсем не ждали Он вошел в комнату беспокойный И чем-то встревоженный И таким оставался потом все время И держал себя как-то развязно Не спешил уезжать, и похоже, было, как будто его уволили со службы. Варвара была рада его приезду. Она поглядывала на него как-то лукаво, вздыхала и покачивала головой. — Как же это такое, батюшки? — говорила она. «Э — Эть-тех-тех! Парню уже двадцать восьмой годочек пошел, а он все холостой разгуливает. Ох-тех-тех! Из другой комнаты её тихая ровная речь слышалась так: "Ох, тех-те, она стала шептаться со стариком из Саксинии, и их лица тоже приняли лукавые таинственные выражения, как у заговорщиков. А решили женить Анисима. Ох, тех-те, младшего брата давно оженили", говорила Варвара. "А ты всё без пары, словно петух на базаре. По каковски это?" Эх, тех-тех, а женишься, Бог даст, там как хочешь поедешь на службу, а жена станет дома помощницей тебе. Без порядка ты живёшь, парень, и все порядки вижу, забыл. Ах, тех-тех, грех ходит с вами с городскими-то. Когда Оцыбукины женились, то для них, как для богатых, выбирали самых красивых невесток. И для Ани Сематовской тоже красивую Сам он имел неинтересную, незаметную наружность. При слабом, нездоровом сложении и при небольшом росте у него были полные пухлые щеки. Точно, он надувал их. Глаза не мигали, и взгляд был острый. Бородка рыжая, жидкая. И задумавшись, он все совал ее в рот и кусал. И к тому же он часто выпивал, и это было заметно по его лицу и походке. Ну а когда ему сообщили, что для него уже есть невеста, очень красивая, то он сказал... «Ну, да ведь и я тоже не кривой. Наш семейство Цебукины, надо сказать, все красивые». Под самым городом было село Торгуево. Одна половина его была недавно присоединена к городу, другая оставалась селом. Первой в своем домике проживала одна вдова. У нее была сестра, совсем бедная, ходившая на подденную работу, а у этой сестры была дочь Липа, девушка, ходившая тоже на подденку». О красоте Липы уже говорили в Торгуеве, и только смущала всех её ушастая бедность. Рассуждали так, что какой-нибудь пожилой или вдовец с женится, не глядя на бедность её, возьмёт её к себе, так, а при ней и мать сыта будет. Варвара узнала о Липе от свах и съездила в Торгуево. Потом в доме тётки были устроены смотрины, как следует, с закуской и вином, и Липа была в новом розовом платье, сшитом Нарочно для осмотрин И пунцовая ленточка, точно пламень Осветилась в ее волосах Она была худенькая, слабая, бледная С тонкими нежными чертами Смуглая от работы на воздухе Грустая, робкая улыбка Не сходила у нее с лица И глаза смотрели по-детски Доверчиво и с любопытством Она была молода, еще девочка С едва заметной грудью Но венчать было уже можно Так как года вышли В самом деле, она была красива, и одно только могло в ней не нравиться это её большие мужские руки, которые теперь праздно висели, как две большие крышни. "Нет приданого и мы и без внимания", говорит старик тётке. "Для жена нашего Степана мы взяли тоже избедовать умечто, а дебер не дохвалимся, что в доме, что в деле, золотые руки". Ли постоянно у двери и как будто хотела сказать: "Делайте со мной, что хотите, я вам верю". А её мать, Просковья, подёнчице пряталась в кухне и замирала от робости. Когда-то ещё в молодости один купец, у которого она мыла полы, рассердившись, затопнул на неё ногами, она сильно испугалась, обмякла и на всю жизнь у неё в душе остался страх. А от страха всегда дрожали руки и ноги, дрожали щёки. Сидя в кухне, она старалась подслушать, о чём говорят гости, и всё крестилась, прижимая пальцы к албу и поглядывая на образ. Анисим, слегка пьяный, отворял дверь в кухню и говорил развязно: "Что же это вы тут сидите, мамаша дородцада? Нам без вас скучно". А проску я рабев, прижимая руки к своей тощи, исхудалой груди отвечала: "А что вы помилуйтесь? Много вам довольства". После Смодрин назначили день свадьбы. Потом у себя дома они землю всё ходил по комнатам и посвистывал или же вдруг вспомнив о чём-то задумывался и глядел в пол неподвижно, пронзительно точно об следам хотел проникнуть глубоко в землю. Он не выражал ни удовольствия от того, что женится, женится скоро на Красной Горке, ни желания повидаться с невестой, а только посвистнул. И было очевидно, что женится он только потому, что этого хотят отец и мачка, и потому, что в деревне такой уж обычай: сын женится, чтобы дома была помощница. Уезжая, он торопился и держал себя вообще не так, как в прошлые свои приезды. Был как-то особенно развязан и говорил не то, что нужно. Часть третья. А в деревне Шикяловы жили портнихи, две сестры Хлыстовки. Эмблеи заказанные к свадьбе обновы, и они часто приходили примеривать и подолгу пили чай. Варвара шила коричневое платье с чёрными кружевами и со стеклярусом, а Оксинья светло-зелёное с жёлтой грудью и со шлейфом. Когда портнихи кончили, то Цыбукин заплатил им не деньгами, а а товаром из своей лавки. И они ушли от него грустные, держа в руках узелки со остеариновыми свечами и сардинами, которые были им совсем не нужны. И выйди из села в поле, сели на бугорок и стали плакать. Ани сем приехал за 3 дня до свадьбы во всём новом. На нём были блестящие резиновые колёши и вместо галстука красный носок с шариками, и на плечах висело пальто, не надетое в рукава. тоже новое. Степенно, помолившись Богу, он поздоровался с отцом и дал ему 10 серебряных рублей и 10 полтыгинов, а Ксении 24 четвертаков. Главная прелесть этого подарка была именно в том, что все монеты, как на подбор, были новенькие и сверкали на солнце. Сарай, казаться, Степенном и серьёзно нагрисем напрыгал лицом и дул в щёки, и от него пахло вином. Грязно На каждой станции выбегал в буфету. И опять была какая-то развязность, что-то лишнее в человеке. Потом Анисим и старик пили чай и закусывали, а Варвара перебирала в руках дойники рубли и расспрашивала про земляков, живших в горах. Ничего, благодарить Бога, живут хорошо, говорил Анисим. А вот у Ивана Егорова происшествие в семейной жизни. Померла его старуха Софья Никифоровна от чехотки. Поминальный обед за упокой души заказывали у кондитера по 2 с полдлиной с персоны. И наградное вино было, которое мужики, наши земляки, и за них тоже по 2 с полдлиной. Ничего, ничего не ели. Нешто мужик понимает соус? 2 с полдлиной, сказал старик и покачал головой. А что же? Там не деревня. Зайдёшь в ресторан, под закусить, спросишь того другого, компания соберётся, выпьешь Ан, глядишь, уже рассвет и, пожалуйте, по 3 или по 4 рубля с каждого. А когда с Самородовым, так тот любит, чтобы после всего кофе с коньяком. А коньяк по 6 гривен рымочков. И всё в ряд, проговорил старик в воскресенье. И всё в ряд. И тебе всегда с Самородовым. Это тот самый Самородов, что вам мои письма пишет. Великолепный пишет. Если бы рассказать, Мамаша, весело продолжал Анисип, обращаясь к Варваре. Какой человек есть этот самый Самородов, то вы и не поверите. Мы его все мухтаром зовём, так как он вроде армяшки из Чёрды. Я его насквозь вижу, все дела его знаю вот как свои пять пальцев, Мамаша. И он это чувствует, и всё за мной ходит, не отстаёт, и на стень вер водой не разольёшь. Его как будто жутковато, но и безбедня жить не может. Куда я, туда и он. У меня мамаша, верный, правильный глаз. Глядишь на толкучке, уже и рубаха продаёт. Стой, рубаха краденая! И верно. Так и выходит, рубаха краденая. Откуда же ты знаешь? спросила Варвара. Не откуда? Глаз у меня такой. Я не знаю, какая там рубаха, а только почему-то так меня и тянет к ней, краденой, и всё тут. У нас в сескном так уж и говорят: "Ну, один им пошёл в лещерепу стрелять". Это значит искать краденое. Да, украсть всякий может. Да вот как сберечь великая земля, а спрятать краденое негде. А в нашем селе у Гунтарёвы на прошлой неделе угнали бараны и двух ярок, сказал Варвара и вздохнула. И поискать некому. Ох, тех-те. Что ж, поискать можно. Нет, ничего, можно. Подошел день свадьбы. Это был прохладный, но ясный, веселый апрельский день. Уже с раннего утра по Уклееву разъезжались свинья колоколами, тройки и пары с разноцветными лентами на дугах и в гривах. В вербах шумели грачи, потревоженные этой ездой, и, надсаживаясь, не умолкая, пели скворцы, как будто радуясь, что у Цибукиных свадьба. В доме на столах уже были длинные рыбы, окорока и птицы с начинкой, коробки с шпротами, разной соленьей и маринадой, и множество бутылок с водкой и винами пахло копченой колбасой и прокисшими омарами. И около столов, постукавая каблучками и точа ножа нож, ходил старик. Во двор дои дела окликали, чего-нибудь требовали, и она с растерянным видом, тяжело дыша, бегала в кухню, где с рассвета работал повар от Костюкова и белая кухарка от креминых младших. А Ксения завитая без платья, в бесплатье в корсете, в новых скрипучих ботинках носилась по двору, как вихорь, и только мелькали её голые колени и грудь. Было шумно, слышалась брань, Жваба, прохожие останавливались у Настиных открытых ворот и чувствовалось во всём, что готовится что-то обыкновенное. За невестой поехали. Звонки заливались и замирали далеко за деревней. В третьем часу побежал народ, опять послышались звонки, везут невесту. Церковь была полна, Горела, поникодила, певчи, как пожелал того старик Цебукин, пели по нотам Блеск огней и яркие платья ослепили липу И казалось, что певчи своими громкими голосами стучат по ее голове, как молотками Корсет, который она надела первый раз в жизни, и ботинки давили ее И выражение у нее было такое, как будто она только что очнулась от обморка Глядит и не понимает Анисим в чёрном сюрдуке с красным шnurком вместо галстука задумался, глядя в одну точку, и когда певчий громко вскрикивали, быстро крестился. На душе у него было умиление, хотелось плакать. Эта церковь была знакома ему с раннего детства, когда-то покойная мать приносила его сюда приобщать, когда-то он пел на клиросе с мальчиками. Ему так памятны каждый уголок, каждая икона. его вот кричат. Его нужно женить для порядка. Но он уж не думал об этом. Как-то не помнил, забыл совсем о свадьбе. Слёзы мешали глядеть на иконы, давило под сердцем. Он молился и просил у Бога, чтобы несчастье неминуемое, которое готово уже разразиться над ним ни сегодня, ни завтра, обошли бы его как небуть, как грозовые тучи в засуху обходят деревню, не дав ни одной капли дождя. И столько грехов уже наворочено в прошлом, столько грехов, как всё неувысло, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении, и даже всхлипнул громко, но никто не обратил на это внимания, так как подумали, что он выпивший. Послышался тревожный детский плач. Милая бабка, унеси меня отсюда, какая осадка. Теша там, карикол священник. Когда возвращались из церкви, то бежал вслед народ. Около лавки, около ворот, и во дворе, под окнами тоже была толпа. Пришли бабы величать, и два молодые переступили порог, как гром, и за всей силой вскрикнули певчий, который уже стояли в щеняках со своими нотами, заиграла музыка, хорошно выписанная из города. Уже подносили донской шипучий в высоких бокалах И подрядчик плотник Елизар в высолке кудачал в старик, стуги весь такими густыми правями, что глаза были едва видны, говорил, обращаясь к молодым: "Анись ему ты, деточка, любите друг дружку, жалейте по-божески, деточки. И царица небесная вас не оставит". Он припал к плечу старика и вскликнул: "Игорь Петров!" Восплачем от радости Проговорил он тонким голоском И тотчас же вдруг захокотал И продолжал громко басом Хо-хо-хо-хо-хо Это хороша у тебя невестка Все значит ей на месте Все гладенько И громыхнет Вся механизма в исправности Винтов много Он был родом из Егоревского уезда Но с молодых лет работал у Клеева На фабриках и в уезде И прижился тут Его давно уже знали старом, таким же вот тончим и длинным, и давно уже его звали Костолём. Возможно, То от того, что больше 40 лет ему приходилось заниматься на фабриках только ремонтом. Он о каждом человеке или вещи судил только со стороны прочности. Не нужен ли ремонт? И прежде чем сесть за стол, он попробовал несколько стульев, прочны ли, и сига тоже потрогал. Сколь жибуче бы все стали садиться за стол. Короче говори, двигая стульями, Элисенька певчая играла в озока и в это же время на дворе бабы величали. Все в один голос. И была какая-то ушастная дикость весь звуков, от которой кружилась голова. Костель вертелся на столе и толкал соседей локтями, мешал говорить, и то плакал, то хохотал. О дядя, дядечка, дядочки, бормотал он быстро. Аксеньюшка мачка, Варварушка, будем жечь все в бере и согласи, топорики мои любимые. Он пил мало и теперь опьянел от одной рюмки английской горькой. Это отвратительное голькя, сделанное неизвестно из чего, одурманило всех, кто пил её, точно ушейбло. Стали заплетаться языки.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 Оба толстые сыты, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая. Жена пейзаря, женщина исхудалая, тосая, привела с собой всех своих детей и точно хищные птицы, косилась на тарелки и хватала всё, что попадалось под руку, и прятала себе и детям в карманы. Липа сидела, окаменелая, всё с тем же выражением, как в церкви. Они с им сих пор, как познакомился с ней, не проговорил с ней ни одного слова, так что до сих пор не знал, какой у неё голос. И теперь, сидя рядом, он всё молчал и пил английскую горькую, а когда охмелел, то заговорил, обращаясь к тётке, сидевшей напротив. У меня есть друг по фамилии Самородов. Человек специальный. Личный почётный гражданин и может разговаривать, но я его тёденька Аскольсь вижу, и он это чувствует. Позвольте с Валей выпить за здоровье Самародова. Тёденька Варвара ходила вокруг стола, угощая гостей, утомлённые, растерянные, и, видимо, была довольна, что так много кушаний и всё так богато. Никто не осудит теперь. Зашло солнце, а обед продолжался. Уже не понимали, что ели, что пили, нельзя было расслышать, что говорят, и только изредка, когда затекала музыка, ясно было слышно, как на дворе кричал какая-то баба. Насосались наши коровы и овцы. "Да нас погибели!" Вечером были танцы под музыку, приехали к рымины младшие со своим вином, и один из них, когда танцевали, кадриль Держал в обеих руках по бутылке А во рту рюмку И это все смешило Среди кадрили пускались Вдруг в присядку Зеленая Аксиня только мелькала И от шлейфа ее дуло ветром Кто-то оттоптал Ей снизу оборку И костыль крикнул Эй, внизу блинку заторвали Дедушки У Аксини были серые наивные глаза Которые редко мигали И на лице постоянно играла Наивная улыбка И в этих не бегающих глазах И в маленькой голове На длинной шее и в ее стройности Было что-то змеиное Зеленое, желтой груди С улыбкой Она глядела, как весной из молодой ржи Глядит на прохожего гадюка Вытянувшись и подняв голову Крыбины держались с ней вольно, и завета было очень, что со старшим из них она давно уже находилась в близких отношениях. А глухой ничего не понимал, не глядел на неё. Он сидел, положив ногу на ногу и ел орехи, и раскусывал их так громко, что казалось, стрелял из пистолета. Но вот и сам старик Себукин вышел на середину и взмахнул кладком. подавая знак, что и он тоже хочет плясать русскую, и по всему дому и во дворе в толпе пронёсся гул одобрения. Сам вышел сам плясала Варвара, а старик только помахивал платком и перебирал каблучками. Но те, которые там во дворе, навеша друг на друге, заглядывали в окна были в восторге и на минуту упростили ему все и его богатство и обиды. Молодчина, Григорий Петров, слышалось в толпе. Так старайся, значит еще можешь заниматься. Ха -ха. Все это кончилось поздно, во втором часу ночи. Анисом, пошатываясь, обходил на прощание певчих и музыкантов и дарил каждому по-новому полтиннику. Историк, не качаясь, а всё как-то ступая на одну ногу, провожал гостей и говорил каждому: "Свадьба твид 1000 стоила". Когда расходились у Шекаловского трактирчика, кто-то обвинил хорошую поддёвку на старую, и они же вдруг вспыхнул и стал кричать: "Стой! Я отыщу сейчас. Я знаю, кто это украл. Стой!" Он выбежал на улицу, погнался за кем-то, Его поймали, повели под руки домой и пихнули его пьяного, красного от гнева, мокрого в комнату, где тётка уже раздевала Липу и заперли. Часть четвёртая. Прошло 5 дней. Анисом, собравшись уезжать, пришёл на вечь к Варваре, чтобы проститься. У неё горели Вся лампадки пахло ладаном, а сама она сидела у окна и вязала чулок из красной шерсти. Мало с нами пожил, сказала она. Заскучал не бось. Ох, тех-то. Те. Живём мы хорошо, всего у нас много, и свадьбу-то вы сыграли порядком. Правильно. Старик сказывал: "2000 пошло". А дословно живём как купцы. Только вот скучно у нас. Уж очень народ-то обижаем. Сердце мое болит, дружок. Обижаем, как и, и, боже мой. Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника ли нанимаем. На всем обман, обман и обман. Постное масло в лавке, горькое, тухлое. У людей деготь лучше. На да нечто скажи, на милость, нельзя хорошим маслом торговать. Кто к чему приставлен, мамаша? Да ведь умирать надо. Ой-ой. Право, поговорил бы ты с отцом. А вы бы сами поговорили. Ну, я ему своё, а он мне как ты, в одно слово. Кто к чему приставлен? На том свете так тебе и станут разбирать, кто к чему приставлен. У Бога суд праведный. Конечно, никто не станет разбирать, сказал Анисим и вздохнул. «Бога-то ведь все равно нет, мамаша. Чего уж там разбирать?» Варвара посмотрела на него с удивлением и засмеялась, и сплеснула руками. «Ой, Боже ты мой!» От того, что она так искренно удивилась его словам и смотрела на него как на чудака, он смутился. «Бог, может, и есть, а только веры нет», — сказал он. «Когда меня венчали, мне было не по себе». Как вот возьмёшь из-под курицы яйцо, а в нём цыплёнок пищит, так во мне совесть вдруг запечала. И пока меня венчали, я всё думал: "Бог-то есть?" А как вышло из церкви? И ничего. Да я откуда мне знать, есть Бог или нет? Нас малолетство не тому учили. И младенец ещё мать сосёт, а его только одному и учат, кто и к чему приставлен. Папа же ведь тоже в Бога не верует. «Вы как-то сказывали, что у Гонтарёва баранов угнали?» «Я нашёл. Это шикаловский мужик украл. Он украл, а шкурки-то у папаши. Вот вам и вера!» Анисим подмигнул глазом и покачал головой. «Хм! И старшина тоже не верит в Бога!» «Продолжал он. И пицарь тоже, и дичок тоже. А не жале они ходят в церковь и посты соблюдают, как это для того, чтобы люди про них...» Худы не говорили. И на тот случай, что, может, и в самом деле страшный суд будет. Тебе и так говорят, будто конец света пришел от того, что народ ослабел, родителей не почитают и прочее. Это пустяки. Я так, мамаша, понимаю, что все горе от того, что совести мало в людях. Я вижу насквозь, мамаша, и понимаю. Нежели у человека рубаха краденая, я вижу». Человек сидит в трактире, и в аптека, как будто он чай пьёт и больше ничего. А я чай-то чаяю. Вижу ещё, что в нём совести нет. Так целый день ходишь и ни одного человека с совестью. И вся причина, потому что не знать, есть Бог или нет. Ну ж, мамаша, прочайте. Оставайтесь живы и здоровы. Не поминайте лихом. А несем поглодился варварий в ноги. Благодарим вас за всё, Мамаша. Нашему семейству от вас большая польза. Вы очень приличная женщина, и я вами много доволен. Расрогоны Анись вышел, но опять вернулся и сказал: "Меня самородов впудул в одно дело. Богат буду или пропаду". Ежели что случится, уж вы тогда, Мамаша, у тещи моего родителя. Ну вот, что там? Ох, тех ты бох милостив а ты ба анисим этих жену бы свою прилоскал а то глядите друг на дружку надутые оба хоть бы успикнули справа да какая-то она чудная сказал анисим и вздохнул не понимает ничего молчит всё молода очень покай подрастёт у крыльца уже стоял высокий сытый ж белый жеребец запряжённый в шарабан Старик Цвулькин разбежался и сел молодцаваты и взял Оджи. Они с ним поцеловался с Варварой, с Аксинией и с братом. На крыльце стояла также Липа, стояла неподвижно и смотрела в сторону, как будто вышла не провожать, а так, неизвестно зачем. Они с ним подошёл к ней и прикоснулся губами к её щеке слегка-чуть-чуть. "Прочай", сказал он. И она, не поглядев на него, Улыбнулась как-то странно, лицо у неё задрожало, и всем почему-то стало жаль её. Анисем тоже сел с подскоком и подбоченился, так как считал себя красивым. Когда выезжали из оврага на Эльх, то Анисем всё оглядывался назад на село. Был тёплый, ясный день. Первый раз выгнали скотину, и около ста доходили девушки и бабы, одетые по-праздничному. Бурый бык ревел, радуясь свободе, и рыл передними ногами землю. Всюду, и вверху, и внизу пели жаворонки. А низи моглядывался на церковь стройную, беленькую, ее недавно побелели, и вспомнил, как пять дней назад молился в ней. Оглянулся на школу с зеленой крышей, на речку, в которой, когда докупался и удел рыбу, И радость колыхнулась в груди И захотелось, чтобы вдруг из земли выросла стена И не пустила бы его дальше И он остался бы только с одним прошлым На станции подошли к буфету И выпили по рюмке Хересу Старик валял карман за кошельком, чтобы заплатить Я угощаю, сказал Анисим Старик в умилении похлопал его по плечу И подбегнул к буфетчику Вот где, какой у меня сын Остался бы ты одеть им дома В пределе, сказал он Цайны быть тебе не было Я б тебя, сынок, озолотил с головы до ног Никак нельзя, папаша Керес был кисловат и пахло от него сургучом Но выпили еще по рюмке Когда старик вернулся со станции То в первую минуту не узнал своей младшей невестке Как только муж выехал со двора Липа изменилась, вдруг повеселела Босая в старой поношенной юбке, засучив рукава до плеч, она мыла в синях лестницу и пела тонким серебристым голоском. А когда выносила большую лохань с помоями и глядела на солнце со своей детской улыбкой, то было похоже, что это тоже жаворонок. Старый работик, который проходил мимо крыльца, покачал головой и крякнул. — Ха! Да и невестки же у тебя, Григорь Петров! Вак тебе послал. Э, бабы, э, бабы, очисти э, клад. Очисти клад, очисти клад. Часть 5. 8 июля в пятницу Елизаров по прозванию Костыль и Липа возвращались из села Казанского. Куда они ходили на богомоле По случаю храмового праздника Казанской Божьей Матери Далеко позади шла мать Липы Просковья Которая все отставала Так как была больна и задыхалась Время было близко к вечеру А-а-а-а Удивлялся Костыль, слушая Липу А-а-а-а Ну? Я, Илья Макарыч, до варенья Очень охотница Говорила Липа Сяду себе в уголочки и все чай пью с вареньем Или с Варварой Николаевной вместе пьем А они что-нибудь рассказывают чувствительное У них варенья много, четыре банки Кушай, говорят Липа, не сомневайся А-а-а, четыре банки Богато живут, чай с белой булкой И говядины тоже сколько хочешь Богато живут, только страшно у них, Илья Макарович И как страшно! Что ж тебе страшно, деточка? спросил Костель. Я оглянулся, чтобы посмотреть, далеко ли отстал Проскове. Первы, как свадьбу сыграли, они смогригоричи боялась. О ничего не обижали, а только как пойдут ко мне близко, так по всей по мне мороз, по всем косточкам, и ни одной ноченьки я не спала. Всё тряслась и бог молила. А теперь Аксини боишь. Илья Макарович. А да чего? Всё успехается. А только часом взглянет в окошко, а глаза у ней такие сердитые, и горят зелёны, словно в хлеву овцы. Хремени младшей её сбивают. У вашего встряка говорят, есть землица Бутёкина в Дестинцорк. Землицы говорят, с песочком и вода есть. Так ты и говорят: "Аксиуша, построй от себе кирпичный завод, и мы в долю войдём". «Кирпич теперь двадцать рублей тысяча! Дел спор я!» Вчера за обед Максидий говорит старику «Я, — говорит, — хочу в бутёк или кирпичный завод ставить! Буду сама себе купчиха!» Говорит и усмехается А Григорий Петрович с лица потемнели Видно, не понравилось «Пока, — говорят, — я жив, нельзя врозь, надо всем вместе!» А она глазами метнула, зубами заскрегатела «Подали оладьи и ест!» «А-а-а!» — удивился костыль. «Не ест!» «И скажи, сделай милость, когда она спит?» Продолжала липа. «С полчасика поспит, а там скочит, ходит, все ходит, заглядывает. Не сожгли б чего мужики, не украли б чего!» «Страшно с ней, Илья Макарыч!» «А Хрымина-младший после свадьбы и спать не ложились, а поехали в город судиться, и народ болтает, будто через Аксидию все!» Два брата пообещали съесть завод построить, а треть обижается. А фабрика с месяц стояла, и мой дядюшка Прохор без работы по дворам корочки сбирал. Ты бы, говорю, дяденька, пока что пахать пошел или дрова пилить, что срамиться. Отбивился, говорит, я от христианской работы. Ничего говорить не умею, липонька. Около молодой осиновой рощицы остановились, чтобы отдохнуть, подождать Просковью. Елизаров давно уже был подрядчиком, но не держал лошади, а ходил по всему въезду пешком с одним мешочком, в котором были хлеб и лук, и шагал широко, размахивая руками, и идти с ним рядом было трудно. У входа в рочь стоял межевой столб. Елизаров потрогал его, прочен ли, подошла Просковья, задыхаясь. Ее сморченное, всегда испуганное лицо сияло счастьем. Она была сегодня в церкви, как люди, Потом ходила по ярмарке, пила там грушевый квас С ней это бывало редко, и даже ей казалось Теперь, будто она жила в свое удовольствие сегодня первый раз в жизни Отдохнувшие все трое пошли рядом Солнце уже заходило Его лучи проникали сквозь рощу, светились в стволах Впереди гулко раздавались голоса У Клеевской девушки давно... Ушли вперед, но задержались Тут в роще, вероятно Подбирали грибы Эй, дырки Кричал Елизаров Эй, красотки В ответ слышался смех Кастиль идет, кастиль Старый хрен Вот и эх Тоже смеялась Вот и роща осталась позади Видны уже были верхушки Фабричных труб, сверкнул Крест на глоколе Это было село, то самое, где дичок на похоронах всю икру съел. Вот почти уже и дома. Оставалось только спуститься в этот большой овраг. Липа и бросковья, которые шли босиком, сели на траву, чтобы обуться. С ними сел и подрядчик. Если взглянуть свейху, то Ухлеева со своими вербами, белой церковью и речкой казалась красивым тихим домом. И мешали только крыши фабричные Выкрашенные из экономии в мрачный дикый цвет Вина была на той стороне по скату рож И коп, и сноп, и там-сям точно раскиданные пурей И только что скошенные в ряда И овес уже поспел, и теперь на солнце отсвечивал Как перламутр Была страда Сегодня праздник, завтра, в субботу Убирать рожь, возить сено А потом в воскресенье опять праздник Каждый день погромыкивал Дальний гром парило Похоже было на дождь И глядя теперь на поле Каждый думал о том Дал бы Бог вовремя убраться с хлебом И было весело и радостно И непокойно на душе Косари нынче дороги Сказала Прасковья Рубль сорок в день А с ярмарки Из казанского народ все шел И шел бабы Фабричные в новых картузах Ничьи, ребята То проезжала телега, поднимая пыль И позади бежала непроданная лошадь И точно была рада, что ее не продали То вели за рога корову, которая упрямилась То опять телега, а в ней пьяные мужики, свесив ногу Одна старуха вела мальчика в большой шапке и в больших сапогах Бочки изнемога от жары и тяжёлых сапог, которые не давали его ногам сгибаться в коленях, но всё же изо всей силы Емеристовая долги гружечную трубу. Уже спустились вниз и повернули улицу, а от трубу всё ещё было слышно. "Она же в обрикаде что-то не в себе", сказал Елизаров. "Да да. Костяков осерчал на меня. Много говорит Тёшов пошло на гарнизы. Как много? Сколько надо было, Василий Данилович? Столько, говорю, и пошло Я его не с кашей ем, тесто Как, говорит, ты можешь мне такие слова Болван такой-сякой Ты не забывайся Я, кричит, тебя подрядчиком сделал? Эх, как говорю, невидаль Когда, говорю, не был подрядчиком Все равно каждый день чай пил Все, говорит, вы жулики Я смолчал Мы на этом в совете жолики, думаю. А вы на том в свете будете жолики. А на другой день отмяк. Так и говорит: "На меня не гневайся, Макарыч, за мои слова". Ежели говорит: "Я что лишки, так ведь и то сказать, я купец с первой гильдии, старше тебя". Я молчать должен. Вы говорил: "Купец с первой гильдии, а я плотник кет правильно". И святой Иосиу говорил: "Был плотник". Яло наш праведная, богоугодная. А я же ли говорил вам, угодно быть старше, то сделайте милость, Василь Данилович. А потом этого, после зачета разговору, я и думаю, кто же старше? Копец первый гильдии или плотник? Стало ведь спорить деточки. Косель подумал и добавил: "А ну так, деточки, кто трудится, кто терпит, тот и старше". Солнце уже зашло и над рекой в церковной ограде. и на полянах около фабрик поднимался густой туман, белый как молоком. Теперь, когда быстро наступила темнота, велькали внизу огни, и когда казалось, что туман скрывает под собой бездонную пропасть, Липи и ее матери, которые родились нищими и готовы были прожить так до конца, отдавая другим все, кроме своих испуганных кротких душ, быть может, им померещились на минуту, что в этом кромадном таинственном мире в числе бесконечного ряда жизни и они силы и они старше кого-то им было хорошо сидеть с дить в ойху они счастливо улыбались и забыли о том что возвращаться унесёт ики надо наконец свернулись домой у ворот её около лавки сидели на земле косари а бахнавенно свои уклеевские не шли к цибулькину работать ей приходилось нанимать чужих И где-비 казалось в бадёмках, что сидят люди с длинными чёрными бородами. Лавка была отперта, и видно было у дверь как глухой играл с мальчиком в шашки. Казали пели тихо, чуть слышно или громко просили отдать им за вчерашний день, но и не платили, чтобы они не ушли до завтра. Старик Цыбукин весь в ёрдуках в жилетке, как сидел у крыльца под берёзой пили чай, и горела на столе лампа. «Дедушка!» — говорил за воротами косарь как бы дразня «Заплати хоть половину, дедушка!» И тотчас же слышался смех, а потом опять спели чуть слышно Костыль сел тоже чай пить «Были мы, значит, на ярмарке», — начал он рассказывать «Гуляли, деточки, очень хорошо гуляли, слава тебе, Господи!» И случай такой вышел нехорошим Кузнец Сашка купил табаку и даёт полтиник за чит купцу. А полтиник фальшивый продолжал костыль и оглянулся. Ему хотелось говорить шёпотом, но говорил он придушенным, сиплым голосом, и всё было слышно. А полтиник выходит фальшивый, спрашивают: "Где взял?" А это говорит: "Мне они семцыбукин дал, когда, говорит, я у него на свадьбе гулял. Каликину рядника поили. «Гляди, Петрович, как бы чего не вышло, какого разговора?» «Дедушка!» – дразнил все тот же голос за воротами. «Дедушка!» – наступило молчание. «Ах, деточки, деточки, деточки!» Быстро забармотал костыль и встал. Его одолевала дремота. «Ну, спасибо за чай, за сахар, деточки. Пора и спать!» Стал уж я трухлявый Балки во мне все подгнили Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха И уходя он сказал Умирать должно пора И вскалипнул Старик Цибукин Не допил своего чая Но уже посидел, подумал И вооружение у него было такое Будто он прислушивался к шагам костыля Бывшего уже далеко на улице А Сашка кузнец чай наврал Сказал Аксинь, угадав его мысли Он пошёл в дом и немного погодя вернулся со свёртком. Развернул, и блеснули рубли совершенно новые. Он взял один, попробовал на зуб, ворошил на поднос, потом бросил другой. Рубли-то-взаправду фальшивые, проговорил он, глядя на Ксинью, точно недрумявая. Это те, они им тогда привёз, его подарок. Ты, дочка, возьми, зашептал он и сунул ей в руки свёрток. Возبيه бриж колодец. Ну их. И кляди, чтобы разговора не было. Что бы ни вышло, убирай самовар, тужь и огонь. Алипа и Просковея, сидевшие в сарае, видели, как один за другим погасли огни. Только на вейку у Варвары светились синие и красные лампадки, и оттуда веяло покоем, удовольствием и неведением. Просковея никак не могла Привыкнуть к тому, что ее дочь выдана за богатую И когда приходила, то робко жала с синях Улыбалась просительно и ей высыпали чаю и сахар И Липа тоже не могла привыкнуть И после того, как уехал муж Спала не на своей кровати, а где придется В кухне или в сарае И каждый день мыла полы или стирала И ей казалось, что она на поденке И теперь, вернувшись с богомолья Они пили чай в кухне кухарка и потом пошли в сара и легли на полу между сонями и стенкой. Было тут темно, пахло хмутами, огоды дома погасли огни, потом слышно было, как глухой запирал лавку, как косари располагались на дворе спать. Далеко у крыменах младших играли на дорогой гармонике. Просковья и Липа стали засыпать. И когда их разбудили, чьи-то шаги было уже светло от луны. У входа в сарай стоял Аксинья, держа в руках постель. «Тут, пожалуй, прохладней», — проговорила она. Потом вошла и легла почти у самого порога, и луна освещала ее всю. Она не спала и тяжко вздыхала, разметавшись от жары, сбросив с себя почти все и при волшебном свете луны. «Какое это было красивое, какое гордое животное!» Прошло немного времени, и послышались опять шаги. В дверях показался старик, весь белый. "Аксинья", позвал он. "Ты здесь, что ли?" "Ну", отозвалась она сердито. "Я тебе, Давыч, сказал, чтоб бросила деньги в колодец. Ты и бросила? Вот ещё, добро в воду бросать. Я косарям отдала". "Ах, боже мой", проговорил старик в изумлении и в испуге. Озорная ты, баба. Ах, боже мой! Он сплеснул руками и ушёл, и пока шёл, всё что-то приговаривал. А немного погодя к сине села и вздохнула тяжело, с досадой. Потом встала и, забрав вахапку свою в постель, вышла. И зачем ты отдала меня сюда, маменька? проговорила Липа. Замуж идти нужно, дочка. Так уж не нами положено. И чувство безутешной скорби Готово было овладеть ими Но казалось им, кто-то смотрит с высоты неба Из синевы оттуда, где звезды Видит все, что происходит у Клееве Сторожит И как не велико зло Все же ночь тиха и прекрасна И все же в Божьем мире правда есть и будет Такая же тихая и прекрасная И все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой как лунный свет сливается с ночью. И обе, успокоенные, прижавшись друг к другу, уснули. Часть шестая. Давно уже пришлось везти, что Анисима посадили в тюрьму за подделку из быт большевых денег. Прошли месяцы, прошло больше полугода. Минула длинная зима, наступила весна. И к тому, что они сим сидит в тюрьме, привыкли и в доме, и в селе. И когда кто-нибудь проходил ночью мимо дома или лавки, то вспоминал, что они сим сидит в тюрьме. И когда звонили на погосте, то почему-то тоже вспомнилось, что он сидит в тюрьме и ждёт сюда. Казалось, будто тень легла на двор Дом потемнел, крыша поржавела Дверь в лавке, обитой железом, тяжелая, выкрашенная в зеленый цвет Пожухла, или, как говорил, глухой зашкарубла И сам старик Цебукин потемнел, как будто Но он давно уже не подстригал волос и бороды А брос уже садился в тарантаз без подскока И не кричал нищим Богдащ. Сила у него пошла на убыль. И это было заметно по всему. Уже и люди меньше боялись, и урядник составил в лавке протокол, хотя получал по-прежнему что следует. И три раза вызывали в город, чтобы судить за тайную торговлю вином. И дело всё откладывалось из-за неявки свидетелей, и старик замучился. Он частно ездил к сыну, Нанимал кого-то, подавал кому-то прошение, пожертвовал куда-то харуг, смотрите лютюрмы, в которые сидел онизем. Он поднёс серебряный подстаканник с надписью: "Поймали, душа меру знает" и с длинной ложечкой. Похлопотать тебе потом некому, говорила Варвара. "Ох, те, те, попросить бокову из господ, написали бы главным начальникам". «Да сюда бы хоть выпустили бы!» «Что парня тометь-то?» -то? Она тоже была огорчена, но пополнела, побелела, попрежде бы зажигала у себя лампадки и смотрела, чтобы в доме все было чисто и угощала гостей вареньем и яблочной пастилой. «Глухой» и «Аксинья» торговали в лавке. Затеяли новое дело, кирпичный завод в Бутекине, и Аксиде ездила туда почти каждый день в Тарантасе. Она сама правила и при встрече со знакомыми вытягивала шею, как змея из молодой ржи, и улыбалась наивно и загадочно. Алипа все играла со своим ребенком, который родился у нее перед постом. Это был маленький ребеночек доченькой, Жалинги, и было странно, что он кричит, смотрит и что его считают человеком, и даже называть некифером. Он лежал в люльке, а Алипа подходила к двери и говорила, кланяясь: "Здравствуйте, Никифор Анисимыч". И бежала к нему опрометью и целовала. Потом отходила к двери, кланялась и опять: "Здравствуйте, Никифор Анисимыч". а он задирал свои красные ножки и плач у него мешался со смехом, как у плотника Елизарова. Наконец был назначен суд, старик выехал дней за пить, потом слышно было из села, погнали мужиков, вызванных свидетелями, выехал и старый работник, получивший тоже повестку. Суд был в четверг, но прошло уже воскресенье, а старик все не возвращался. И не было никаких известий. Во вторник перед вечером Варвара сидела у открытого окна и прислушивалась, не приедет ли старик. В соседней комнате Липа играла со своим ребёнком, она подбрасывала его на руках и говорила в восхищении: "Ты вырастешь большой, большой, будешь ты мужик, вместе на подёнку пойдём, на подёнку пойдём". Ну, Обиделась Варвара. «Какую там еще поденку выдумала, глупенькая? Он у нас купец будет!» Липа запела тихо, но немного погодя, забылась и опять. «Вырастешь большой, большой, мужик будешь, вместе на поденку пойдем!» «Ну, заладила!» Липа с Никифором на руках остановилась в дверях и спросила «Конечно!» Маменка, от чего я его так люблю? От чего я его жалею так? продолжала она дрогнувшим голосом, и глаза у неё заблестели от слёз. Кто он? Какой он из себя? К лёгкий, как пёрышко, как крошечка. А люблю его, люблю как настоящего человека. Вот он ничего не может ни говорить, а я всё понимаю, чего он своими глазёночками желает. Варвара прислушалась Гонился шум вечернего поезда, подходившего к станции. Не приехал ли старик? Она уж не слышала и не понимала, о чём говорит Липа. Не помнила, как шло время, а только дрожала вся и это не от страха, а от сильного любопытства. Она видела, как прогадила телега быстро с грохотом полных мужиков, отъехали со станции возвратившиеся свидетели. Селиги, когда она окатила мимо лавки, спрыгнул в старый работик и пошел во двор. Слышно было, как с ним во дворе поздоровывались, спросили его о чем-то. — Решение прав и всего состояния, — громко сказал он. — И в Сибирь в кадржную работу на шесть лет. Видно было, как из лавочки черным ходом вышла Аксинья, Она только что отпускала керосин и в одной руке держала бутылку, в другой — лейку, и во рту у нее были серебряные деньги. «А папаша где?» — спросила она шепелявя. «На станции», — ответил работник. «Ужал, — говорит, будет подемнее, тогда приеду». И когда во дворе стало известно, что Анисим осужден в каторжной работы, кухарка в кухне вдруг загласила, как по покойнике, думая, что этого требует приличия. Залаяли встревоженные собаки, Варвара подбежала к окошку и заметавшись в тоске, стала кричать кукарки до всей силы, допрыгай голос. Будет тебе с ней по ней это, будет. Не томи, Христа ради. Забыли поставить самовар, уже не соображали ни о чём, только одна Липа никак не могла понять, в чём дело и продолжала носиться с ребёнком. Когда приехал старик со станции, то его уж ни о чём не спрашивали. Он поздоровался, потом прошёлся по всем комнатам, молча не ужинал. «Похлопотать-те некому!» — начала Варвара, когда они остались вдвоём. «Говорила я, чтоб Господь попросить. Не послушали тогда. Прошение бы хлопотал я!» — сказал старик и махнул рукой. «Как они изма судили я к тому барину, что...» И вот зачищал Ничего, говорит, теперь нельзя Поздно И сам Анисим так говорит Поздно А все ж я, как вышел из суда Одного адвоката договорил Задатки ему дал Погожу еще недельку А там опять поеду Что бог даст Старик опять молча прошелся По всем комнатам И когда вернулся к Варваре То сказал «Можно, не здоров я, в голове того, то манится, мысли мутятся!» Он затворил дверь, чтобы не услышала липа, и продолжал тихо. «С деньгами у меня нехорошо. Помнишь, Анисин перед свадьбой на Фоминой привез мне новых рублей и полтинников? Сверточек-то один я тогда спрятал, а прочие какие я смешал со своими». И когда-то, царствие небесное, жил был дядь мой Дмитрий Филатович. Всё бывало за товар ездил то в Москву, то в Крым. Была у него жена, и эта самая жена, пока он, значит, за товаром ездил, с другими гуляла. Шестеро детей было. И вот бывало дяденька как улыбнёт, то смеётся. И как говорит: "Я не разберу, где тут мои детья, а где чужие". Ну, и характер, значит. Так и теперь не разберу, какие у меня деньги настоящие, а какие фальшивые. И кажется, что они все фальшивые. Ну вот, бог с тобой. Окупаю на вокзале билет, даю 3 рубля. И думается мне, будто они фальшивые. И страшно мне, алжна, я здоров. Что говорить, все под богом ходим. Ох, тех, тех, проговорила Варвара и покачала головой. Надо об этом подумать, ба Петрович. Неровён час что случится, человек ты не молодой, помрёшь и гляди, без тебя бы внучка не обедали. Ой, боюсь, обидят они Никифора обидят. Отца считай. Так уж нет, мать молодая и глупая записал бы ты на него, на мальчишку-то, хоть землю Бочок, кивнёт это. Петрович, право, подумай, продолжала убеждать Варвара. Мальчик ты хорошенький, жалко. Вот завтра и поезжай и до Пешейбомагу. Чего ждать? А я забыл про внучка это, сказал Цыбукин. Надо поздороваться. Так ты говоришь, мальчик, ничего? Ну, что ж. Оскар растёт, дай бог. Он отворил дверь и с огнутым пальцем поманил к себе Липу. Она подошла к нему с ребенком на руках. «Ты, Липа, если же нужно, спрашивай», — сказал он. «И что захочешь, кушай, мы не жалеем, была б здорова». Он перекрестил ребенка. «И внучка береги. Сына нет, так внучок остался». Слезы потекли у него по щекам. Он схлипнул. Я не отошёл. Немного погодя, он лёг спать и уснул крепко. После семи бессонных ночей جلسит маем. Старик уезжал ненадолго в город. Кто-то рассказал Аксине, что он ездил к нотариусу, чтобы писать завещание, и что Бутьёкина, та самая, на кодором, а наш Глак кирпич, он завещал внуку Никифору. Об этом ей сообщило утром, когда старик и Варвара сидели у крыльца под берёзой и пили чай. Она заперла лавку с улицы и со двора. Собрала все ключи, какие у нее были, и швырнула их к ногам старикам. «Не стану я больше работать на вас!» — крикнула она громко и вдруг зарыдала. «Ха-ха! Выходит, я у вас не невестка, а работница?» «Весь народ смеется! Гляди, — говорят Цибукины, — какую себе работницу нашли!» «Я у вас не нанималась!» Я нищий я, ни в камка какая. Есть у меня отец и мать. Она не утирая слёз, устремила на старика глаза, залитые слезами, с лобной косы от гнева. Лицо и шея у неё были красны и напряжены, так как кричала она изо всей силы. Не желаю я больше служить, продолжала она, самоучилась Так работа, как в лавке сидеть день-деньской, по ночам шмыгать за водкой, так это мне. А как землю дарить, так это Катаржанкес её чертёнком. Она тут хозяйка, барыня, а я у ней прислуга. Всё отдайте ей, Аристаньке, пусть подавится. Я уйду домой. Найдите себе другую дуру. И ради окаятые! Старик ни разу в жизни не бронил и не наказывал детей и не допускал даже мысли, чтобы кто-нибудь из семейства мог говорить ему грубые слова или держать себя непочтительно. И теперь он очень испугался, побежал в дом и спрятался там за шкафом. А Варвара так и торопела, что не могла подняться с места, а только отмахивалась обеими руками и точно оборонялась от пчелы. Ой, что же это, батюшки? Вармотала она в ужасе. Что ж это она кричит дох, техте. Народ ту слышит: "Потише бы, ой, потише бы". Отдали каторжанки Бутюкина, продолжала Аксинья кричать: "Отдайте ей теперь всё!" Мне от вас ничего не надо. Провализь вы! Все уйдут от этой шайки. Нагляделась я. Будет с меня грабили и прохожих, и проезжих разбойники, грабили старого Ебалова. А кто водку продавал без патента, а фальшивые деньги? Понабили себе сундуки фальшивыми деньгами, и теперь уж я не нужна стала. Окула, над деш открытых ворот уже собралась толпа и смотрела во двор. "Кускай народ глядит!" кричал Оксинья. "Я вас засрамлю, вы у меня сгорите со срама, вы у меня в ногах наваляйтесь!" "Эй, Степан!" позвала она Глухово. "Поедем в одну минуту домой, к моему отцу, к матери поедем. С арестантами я не хочу жить. Собирайся." Во дворе на протянутой кверёвке висело бельё. Она срывала свои юбки и кофточки ещё мокрые и бросала их на руки Глухому. Потом, разверённая, она металась по двору около белья, срывала всё и то, что было не её, бросала на землю и топтала. Ой, батюшки, убีть её, стонала Варвара. Что же она такое? Отдайте ей бутёк, и на отдайте ради Христа небесного. Ну, баба, говорили у ворот. А «Вот так баба расходилась страсть. Аксинья вбежала в кухню, где в это время была стирка. Стирала одна Липа, а кухарка пошла на реку полоскать бельё. От горыты и котла около плиты шёл пар, и в кухне было душно и тускло от тумана. На полу была ещё куча немытого белья, и около него на скамье, задирая свои красные ножки, лежал Никифор, так что если бы он упал, то не ушибся бы. Как раз, когда Аксинья вошла, Липа вынула из кучи её сорочку и положила в корыто и уже протянула руку к большому ковшу с кепятком, который стоял на столе. "Отдай сюда", проговорила Ксилия, глядя на неё с ненавистью, и выхватила из корыта сорочку. "Не твоё это дело, моё бельё трогать. Ты ристанка и должна знать своё место. Кто ты есть?" Липа глядела на неё отаропев и не понимала, но вдруг уловила в склад такой та бросила на ребёнка и вдруг поняла и вся помертвела. «Взяла мою землю? Так вот же тебе!» Сказавшая это, Ксиме схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора. После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве. И не верила, что небольшое слабое существо, как Липа, может кричать так. И на дворе вдруг стало тихо. Аксиния прошла в дом, молча, со своей прежней наивной улыбкой. Глухой всё ходил по двору, держа в руках обки бельё, потом стал развешивать его опять, молча, не спеша. И пока не вернулась кукарка с реки, никто не решался войти в кухню и взглянуть, что там. Часть восьмая. Никифора свезли в земскую больницу, и к вечеру он умер там. Липа не стала дожидаться, когда за ней приедут. А завернула покойника в одеяльце и понесла домой. Больница, новая, недавно построенная, с большими окнами, стояла высоко на горе. Она вся осветилась от заходившего солнца и, казалось, горела внутри им. Внизу был поселок Липа спустилась по дороге И, не доходя до поселка Села у маленького пруда Какая-то женщина Привела лошадь поить И лошадь не пила «Чего же тебе еще?» Говорила женщина тихо, в недоумении «Чего же тебе?» Мальчик в красной рубахе Сидя у самой воды Мыл отцовские сапоги И больше ни души не было видно Ни в поселке, ни на горе Не пьет Сказала липа, глядя на лошадь Но вот женщина и мальчик с сапогами ушли И уже никого не было видно Солнце легло спать И укрылось багряной золотой парчой И длинные облака Красные и лиловые Сорожили его покой Протянувшись по небу Где-то далеко Неизвестно, где кричала выпь Точно корова Запертая в сарае Заунывно и глухо При гада этой таинственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живёт. На реку в больнице, у самого пруда в кустах за посёлком и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года отчитывала кукушка, и всё сбивалось со счёта. И опять начинала. Грудеть, оргита, надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова. И те и таковы, и те и таковы. Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой. Ведь жизнь даётся только один раз. На небе светил серебряный полумесяц. Было много звёзд. Липа не помнила, как долго она сидела у бруда Но когда встала и пошла, то в поселке все уже спали И не было ни одного огня До дома было ред и верст 12, но сил не хватало Не было соображения, как идти Месяц блестел то спереди, то справа И кричала все та же кукушка Уже осипшим голосом, со смехом точно дразнила Ой, гляди, собьёшься с дороги. Ли пошла быстро, потеряла с головы платок, она глядела на небо и думала о том, где теперь душа её мальчика. Идёт ли следом за ней, или носится там в вейху около звёзд. И уже не думает о своей матери. Ох, как одинок в поле ночью среди этого пения, когда сам не можешь петь среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц тоже одинокой, которому всё равно, весна теперь или зима, живы люди или мертвы, когда на душе горе, то тяжело без людей. Если бы с ней была мать, Просковья. «Или косты, или кухар, или какой-нибудь мужик!» «Бу-у-у-у-у!» — кричала вы. «Бу-у-у-у-у!» И вдруг ясно послышалась человеческая речь. «Сопрягай, Вавила!» Впереди у самой дороги горел костер. Пламени уже не было. Светились одни красные куголья. Слышно было, как шивали лошади. В отемках обозначились две подводы. Одна с бочкой, другая пониже, с мешками и два человека. Один вёл лошадь, чтобы запрягать с другой, стоял около костра, и подвижно заложив за трубки. Заворчала около подводы собака, тот, который вёл лошадь, остановился и сказал: "Словно кто идёт по дороге. Шарик, алчьи!" крикнул другой на собаку. И по голосу можно было понять, что этот другой был старик. Либа остановилась и сказала: "Бог в помощь!" Старик подошёл к ней и ответил не сразу: "Здравствуй. Ваша собачка не порвёт, дедушка. И чего, иди, не тронет. Я в больницу была, сказала Липа, помолчав. Сночек у меня там помер. Вот домой несу. Должно быть, старику было неприятно слышать это, потому что он отошёл и проговорил торопливо. От ничего, милая. Божьей воле. Копаешься, парень, сказал он, обернувшись к спудику. Ты бы пожелей. Твоей дуги нету, сказал парень. Не видать. Прямой тайвовело. Старик подел уголёк, раздул, осветились только его глаза и нос. Потом, когда отыскали дугу, подошёлся к нём к липе и взглянул на неё. И взгляд его выражал сострадание и нежность. "Да и мать", сказал он. "В всякой матери своё дитё жалко". И при этом вздохнул и покачал головой. Вавило бросил что-то на огонь, приподнял, и тут же стало очень темно. Видений исчезло, и попрежнему было только поле, небо со звёздами, даже мели птицы мешают друг другу спать. И костяель кричал, казалось, на том самом месте, где был костёр. Но прошла минута, и опять были видны и подводы, и старик из длинной вавилы в телеге скрипели, выезжая на дорогу. «Вы святые?» – спросила Липа у старика. «Нет, мы из Ферсанова. Ты давечем взглянул на меня, а сердце мое помягчило, и парень тихий, и я подумала, это должны святые. Тебе долечили в Уклеево. Садись, подвезем до Кузьминок. Тебе там прямо, нам влево». Павила сел на подводу с бочкой, старик и Липа сели на другую. «Вы святые?» Поехали шагом, волилось впереди. Мой сыночек весь день мучился, сказала Липа. Глядит своими глазочками и молчит, и хочет сказать, и не может. Господи, батюшка цариц небесные, я с горе так всё и падал на пол. Стою я у подо возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? «Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются. А зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем?» «А кто ж его знает?» – сказал старик. «Проехали с полчаса молча. Все знать нельзя. Зачем да как?» – сказал старик. «Псице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способно. Так и человеку положено знать не все». А только половину ли четверть. Сколько надо им узнать, чтоб прожить столько и знать. Мне дедушка идти пешком легче, а теперь сердце трясётся. Эчего? Сели. Старик зевнул и перекрестил рот. Э, из чего? повторил он. Э, ничего. Твоё горе с полгоря. Что из долгая? «Будет еще и хорошего, и дурного. Всего будет!» «Велика матушка Россия!» — сказал он и поглядел в обе стороны. «Я во всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное!» Я ходоком в Сибирь ходил И на Амуре был, и на Алтае И в Сибирь переселился Землю там пахал, соскучился Потом по матушке России И назад вернулся в родную деревню Назад в Россию пешком шли И помню, плывем мы На пароме А я худой, худой, рваный Весь босой Азиап сосу корку А проезжий господин Тут какой-то на пароме Если помер, то царствуем в небесное Глядит на меня, жалостно, слезы текут Эх, говорит, хлеб твой черный, нить твой черный А домой приехал, как говорится, ни кола, ни двора Баба была, да, в Сибири осталась, закопали Так в батраках и живу А что ж, скажу тебе Потом было и дурное, было и хорошее Вот и помирать не хочется, милая Еще бы годочков двадцать, боже Значит, хорошего было больше «А велика, матушка Россия!» — сказал он и опять посмотрел в стороны и оглянулся. «Дедушка!» — спросила Липа. «Когда человек помрет, то сколько дней его душа потом по земле ходит?» «А кто ж его знает?» «Вот спросим Вавилу. Он в школу ходил. Теперь всему учат». «Вавила!» — позвал старик. «А, Вавила! Как человек помрет, сколько дней его душа по земле ходит?» Ловил остановил лошадь, и тогда уж ответил: "9 дён. Мой дядь Кирилла помёр. Так его до жалость бе нашей, жила потом 13 дён. А что б сдаешь?" "13 дён в печке источала". "Ну ладно, трогай", сказал старик, и видно было, что ничему этому он не верил. Около Кузьмёнок подводы свернули на шоссе, Алипа пошла дальше. Уже светало. Когда она спускалась во врак, то у креевские избы и цейки прятались в тумане. Было холодно, и казалось ей, что кричит всё та же кукушка. Когда Либа вернулась домой, то скотины ещё не выгоняли. Все спали. Она сидела на крыльце и ждала. Первым вышел старик. Он сразу с первого взгляда понял, что произошло и долго не мог выговорить ни слова, и только чумкал губами. Эх, липа, проговорил он. Не уберегла ты внучкам. Разбудили ворваром, она взплеснула руками и зарыдала и тотчас же стала убирать ребёнка. И мальчик-то был хорошенички, приговаривала она. Ох, тех-те, один бы мальчик, и того не уберегла глупенькая. Служили по нехиду утром и вечером. На другой день хоронили, и после похорон гости и духовенство Ели много и с такой жадностью, как будто давно не ели. Либо прислуживала за столом, и батюшка, подняв вилку, на которой был солёный рыжик, сказал ей: "Не горюй, а младенц, ты ковых есть в царстве небесные". И только когда все разошлись, Липа поняла, как следует, что ни кифра уже нет и не будет. Поняла и зарыдала. И она не знала, в какую комнату идти ей, чтобы рыдать так, как чувствовала, что в этом доме после смерти мальчика ей уже нет места, что она тут ни при чем, лишняя. И другие это тоже чувствовали. «Ну, что голосишь там?» — крикнула вдруг как синя, показываясь в дверях. По случаю похорон она была одета во все новое и напудрилась. «Замолчи!» — либо хотела перестать, но не могла. и зарыдала еще громче. «Слышишь?» — крикнула Аксинья и в сильном гневе топнула ногой. «Кому, говорю? Пошла вон со двора! И чтоб ноги твоей тут не было, каторжанка! Вон!» «Ну, ну, ну!» — засуетился старик. «Аксю, ты угомонись, матушка! Плачет, понятное дело, дитё померло!» «Понятное дело!» — передраздила его Аксинья. «Пусть я переночует, а завтра, чтобы духу её тут не было!» «Понятное дело!» Передразнила она еще раз и, засмеявшись, направилась в лавку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! На другой день, рано утром, Липа ушла в Торгуева к матери. Часть 9 В настоящее время... Крыша на лавке и дверь выкрашены и блестят как новые. На окнах по-прежнему цветёт веселёненькая герань. И то, что происходило 3 года назад в доме и во дворе Цыбукина, уже почти забыто. Хозяином считается, как и тогда, старик Григорий Петрович, но в самом же деле всё перешло в руки Аксинии. Она и продаёт, и покупает, и без её согласия ничего нельзя сделать. Ербенский завод работает хорошо. А того, что требуют кирпич до железной дороги, цена его дошла до 24 руб. за 1000. Бабы и девки возят до станции кирпич и нагружают вагоны, и получается это по четвертаку в день. А где не вошла в долю с Крыминами, их фабрика теперь называется так Крымины младшие ИК. Открыли около станции трактор И уже играют на дорогой гармонике, не на фабрике, а в этом трактире. И сюда часто ходит начальник почтового отделения, который тоже завел какую-то торговлю. И начальник станции тоже. Клуховому Степану Хреминой-младшей подарили золотые часы. И он то и дело вынимает их из кармана и подносит к уху. В селе говорят про Аксинью, что она забрала большую силу. И правда, когда она утром едет к себе на завод с наивной улыбкой, красивой, счастливой И когда потом распоряжается на заводе, то чувствуется в ней большая сила Ее все боятся и дома, и в селе, и на заводе Когда она приходит на почту, то начальник почтового отделения вскакивает и говорит ей «Покорнейше прошу садиться, Ксения Абрамовна!» Один бомещик-щоголь в поддевке из тонкого сукна и в высоких лакированных сапогах, уже пожилой, как-то продавая ей лошадь, так увлекся разговором с ней, что уступил ей, сколько она пожелала. Он долго держал ее за руку и, глядя ей в ее веселые, лукавые, наивные глаза, говорил, «Для такой женщины, как и вы, Ксения Абрамовна, я готов сделать всякое удовольствие. Только скажите, когда мы можем...» увидеть, чтобы нам никто не помешал. Да когда вам угодно. И вот этого пожилого щеголь заищает в лавочку почти каждый день, чтобы выпить пиво. А пиво ужастное, гойкое, как полынь. Помечик батать головой, но пьёт. Старик Цивукин уже не вмешивается в дела. Он не держит при себе денег, потому что никак не может отличить настоящих от фальшивых. но молчит, никому не говорит об этой своей слабости. Он стал как-то забывчив, и если не дать ему поесть, то сам он не спросит. Все уже привыкли обедать без него, и Варвара часто говорит, а наш вчера опять лег к неевшим, и говорит равнодушно, потому что привыкла. Почему-то и летом, и зимой одинаково он ходит в шубе, и только в очень жаркие дни не выходит, сидит дома. Выгновенно, надевшую шубу и подняв воротник, запахнувшись, он гуляет по деревне, по дороге на станцию или сидит с утра до вечера на лавочке около церковных ворот. Сидит и не пошевельнётся. Прохожие кланяются ему, но не отвечает, так как по-прежнему не любит мужиков. Когда его спрашивают о чём-нибудь, что он отвечает вполне разумно и вежливо, но кратко. Желе идут разговоры, будто невестка выгнала его из собственного дома и не даёт ему есть, и будто бы он корбится подаяниями. Одни рады, другие жалеют. Варвара ещё больше пополнела и побелела, и по-прежнему творит добрые дела. И осине и мешает ей. В корзине теперь так много, что его не успевают съедать до новых ягод. Оно засахаривается. И Варвара чуть не плачет, не знает, что с ним делать. Об Анисиме стали забывать. Как-то пришло от него письмо, написанное в стихах на большом листе бумаги в виде прошения, все тем же великолепным почерком. Очевидно, и его друг Самородов отбывал с ним в месте наказания. Под стихами была написана некрасивым, едва разборчивым почерком одна строчка. «Я все болею тут, мне тяжко». «Помогите ради Христа!» Однажды, это было в ясный осенний день перед вечером, старик Цыбукин сидел около церковных ворот, подняв воротник своей шубой, и виден был только его нос и козырек от вуражки. На другом конце длинной лавки сидел подрядчик Елизаров. Рядом с ним школьный сторож Яков, старик лет 70, без зубов. Костыль и сторож разговаривали. «Дети должны кормить стариков!» «Чти отца твоего и мать», — говорил Яков с раздражением. «А она, невестка-то, выгнала сёкра из собственного дома. Старику не поесть, не попить. Куда пойдёт?» «Третий день не евший». «Третий день?» — удивился Костыль. «Вот так сидит, всё молчит, ослаб. А чего молчать? Подать в суд. Её в суде не похвалили». «Кого в суде хвалили?» Поразил костыль, не расслышав «Чего?» «Бабы, ничего старательное В ихнем деле без этого нельзя Без греха, то есть Из собственного дома!» Продолжал Яков с раздражением «Наживей в свой дом, тогда и гони!» «Эка нашлась какая! Подумаешь! Язва!» Цибукин слушал и не шевелился «Собственный дом или чужой?» «Все равно, лишь бы тепло было...» Ха -ха, да бабы не ругались Ха -ха -ха -ха -ха. Когда в молодых летах был Я очень свою Настасью жалел Бабочка была тихая И бывало все Купи, Макарыч, дом Купи, Макарыч, дом Купи, Макарыч, лошадь Умирала, а все говорила Купи, Макарыч, себе дорожки бегунцей Чтобы пешей не ходить А я только бряники и покупал Может, ничего — Муж-то, муж-то глухой-глупый, — продолжал Яков, не слушая Костыля. — Так дурак дураку всё равно, что гусь. Я что, он может понимать. Ударь гусь по голове палкой, и то не поймёт. Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику. Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать. Когда они отошли жагов на пятьдесят, старик Цебукин тоже встал и поплелся за ними, ступая нерешительно точно по скользкому льду Село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только в Вейху на дороге, которая змеей бежала по скату снизу Вейх Возвращались старухи из леса и с ними ребятам Несли картины с волнушками и груздями Шли бабы и девки толпой со станции Где они нагружали вагоны кирпичом И носы и щеки под глазами у них были покрыты красно-кирпишной пылью Они пели Впереди всех шла липа и пела тонким голосом И заливалась, глядя веих на небо Точно торжествуя и восхищаясь Что день, слава богу, кончился и можно отдохнуть Тогда была её мать, пойдёнчица Просковья, которая шла с узелком в руке и, как всегда, тяжело дышала. "Здравствуй, Макарыч", сказала Либа, увидев Костыля. "Здравствуй, голубчик. Здравствуй, лепонька". Обрадовался Костыль. "Ха-ха, бабучки, девочки, полюбите богатого плотника. Деточки мои, деточки". Костыль схлипнул. Топорики мои любезные Ху. Костыль и Яков прошли дальше И было слышно, как они разговаривали Вот после них встретился в толпе старик Цебукин И стало вдруг тихо-тихо Липа и Просковья немножко отстали И когда старик поравнялся с ними Липа поклонилась низко и сказала «Здравствуйте, Григорий Петрович!» И мать тоже поклонилась «Топорики мои любезные!» Старик остановился и ничего не говоря, смотрел на обоих. Губы у него дрожали, и глаза были полны слёз. Либа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть. Солнце уже совсем зашло. Плеск его погас, и мху на дороге становилось темно и прохладно. Липа и Просковия пошли дальше. И долго потом крестились. Моя радость, мой сладость. Антон Павлович Чехов. В Праге читал Джахангир Абдуллаев. 26 марта 2022 год.